«Паучий талисман!» Движения боевой горничной стали ещё быстрее. Она правой рукой активировала состоящие из четырёх частей талисман. Упав на землю, он превратился в гигантского паука. Это был эквивалент заклинания «Призыв монстра третьего ранга». Вызванное создание не особо могущественно, но его достаточно, чтобы помочь понять истинную силу врага. Кроме того, он выиграет время чтобы горничная успела подготовиться к бою. Хотя оружие насекомые были сильны, они имели много слабых мест. Одно из них, призыв оружия, занимает много времени. Теневой клон. Как только Тия активировала умение Ниндзюца, её образ замерцал, и появилась ещё одна Тия. Всё это время Энтома внимательно за ней следила. Клоны из навыка Теневой клон имеют примерно четверть силы оригинала но их способность к уклонению зависит от количества вылитой магической силы. Для паука и сталисмана это может быть и грозный противник, но не для Энтомы. Однако настоящая проблема в том, насколько хорошо оригинал умеет драться. Боевая горничная призвала свой козырь пулевых стальных насекомых и вместе с тем прикрепила к себе талисман усиления способностей. Пулевые стальные насекомые вылетели из ниоткуда и плотно облепили её левое запястье. Металлический блеск, треугольная форма с острым концом и длина в 3 сантиметра. Такими были эти жуки. И вправду очень похожи на пули. И, конечно же, использовать их нужно соответствующе. Чтобы уклоняться от атак паука и сталисмана, теневой клон использовал всю свою силу, оригиналу пришлось ему помочь. После затяжной битвы им удалось таки убить одного паука, так что её уровень точно не выше уровня Энтомы. В таком случае, даже если в бой снова вступит Гагаран, победа боевой горничной гарантирована. Похоже, как я и предсказывала. Не щадить. Подавляющей силой одержать быструю победу. Тяжесть в левой руке обрадовала Энтому, а она указала на Тию. Из-за жуков запясть оказалась в несколько раз толще. Следуя её движению, Все жуки одновременно взлетели в воздух, собираясь в раи. Жужжание крыльев напоминало автоматные очереди. Как раз когда паук, который находился в пределах стрельбы, упал мёртвым, все 150 насекомых ринулись на Тию. Один жук смог пробить стальную пластину, а 150 превратили бы в щепки даже гигантское дерево. Столкнувшись со смертельным градом пуль, Тия активировала ниндзюцу. «Неподвижный адамандовый щит!» Перед ней появился большой щит, который переливался всеми цветами радуги. Рой насекомых врезался в огромный сияющий в темноте шестиугольник. Через мгновение щит с треском разбился, но вместе с тем шторм насекомых утих, те не пострадала. Энта мацокнула языком, хоть и не имело такового. Заставляя противников постепенно показывать скрытые козыри, Она в конечном итоге одержит победу. Пока что её атаки отбивали, но как только хоть один удар пробьётся, их снесёт словно наводнением при прорванной дамбе. Мечом насекомым отразив кунай, боевая горнично-бронированным жуком защитилась от идущего сверху удара Гагаран. Жук завизжал от боли, получив значительный урон. Удар оказался довольно сильным. Из-за яркого сияния адамантового щита... Она должна была ослепнуть и не суметь защититься от неожиданной атаки воительницы. Однако нечто такого уровня не могло повлиять на глаза Энтомы. Обладая более широким полем зрения, нежели человек, она сумела заметить атаку. Как только горничная определила, что удар окажется очень опасным, она увернулась, не двигая ногами, будто скользя по поверхности озера. Воительница двигалась ловко, несмотря на крупное телосложения. И уже восстановилась от ран. Стоя возле Ти и давя стальных насекомых, которые лопались от её ударов, Гагаран холодно заговорила. «Вот же! Не уверена, что мы сможем победить. Что только что случилось? Разве мы не идеально согласовали удары? Она явно не смотрела в ту сторону, но всё равно смогла уйти. Широкое поле зрения? Не, наверное, тут что-то другое. Она обладает способностями насекомых». Так что более вероятно, что это какая-то особая сенсорная магия. Кстати, у неё сейчас подавляющее преимущество. Почему она не нападает, пока мы болтаем? Истинный хищник набрасывается лишь тогда, когда определит силу жертвы. Так вот она что, ждёт, чтобы увидеть нашу настоящую силу. Она совсем отличается от нашей коротышки. Какая же хлопотная осторожность. Быть настолько недооценённой людишками в самом деле противно. Что ж, есть и причины, но... Да, это подойдёт. Насекомые больше не нужны. Прикреплённые к правой руке жуки попадали один с другим и с шорохом исчезли в темноте. Вместо них... в Выходи! Вокруг её запястья медленно обернулась многоножка. Длиной метров 10 впереди торчат довольно острые клыки. Глаза всё ещё закрыты. Сильнейшая насекомая, которая могла вызвать мастер насекомых, Многоножка тысячи плетей. энтома вложила силы в обе ноги. Она уже выяснила скорость атаки, силу, защиту уклонения и скорость движения этих двух людей. Хотя она была ещё не слишком уверена относительно способности Ти адаптироваться к новым условиям, этого было недостаточно, чтобы её напугать. А. Боевая горничная дотронулась до подбородка, что покрылся прозрачной липкой жидкостью. Ранее мой живот был полон, но после небольших упражнений его снова сжимает от голода. К руке прилипла слюна, яркое свидетельство её желания съесть людей, ведь это её любимая пища. До сих пор ей приходилось довольствоваться заменителем, зелёным печеньем, но, конечно же, она не собиралась за это ненавидеть высшее существо. К тому же ей позволили съесть одно из запястий, отрезанных во время экспериментов с исцелением над человеком, пойманном в случайной деревне. Она считала это знаком личной заботы владыки Айнса Даля Энтомы, что всё время себя сдерживала, элита человечества – пища самого высокого качества. Она не могла просто выбросить их, не укусив хотя бы разок. Под жадным взглядом горничной насекомого две женщины машинально дрогнули. Это был не страх перед сильным врагом, а скорее естественная неохота становиться целью хищника. Её пронзительный визг походил на удары по пенопласту. С самого начала битвы боевая горничная впервые перешла в нападение. Как хищник, что бросается на добычу, так и она невероятно быстро ринулась на врагов. Мауниеносно приближаясь к целям, щитом из насекомого она блокировала шесть последовательно полетевших кунаев. Увидев, как Гагаран, размахивая оружием, шагнула вперёд, чтобы встать в авангарде, Энтома решила, кого из врагов обезвредит в первую очередь. Она замахнулась кнутом в правой руке. Конец такого длинного кнута должен двигаться относительно медленно, даже если кнут использует обладающие нечеловеческой силой Энтома. Однако эта логика относилась только к обычным кнутам. На её правой руке находилось самое сильное существо, которое могла призвать мастер насекомых. Обычный кнут полетел бы по дуге, На этот выстрелил с невообразимого угла. Словно став продолжением руки Энтомы, он изогнулся и словно молния ударил Гагаран. Оружие было живым и атаковало неестественным образом. Даже опытные искатели приключений о таком не слышали, не говоря уже о том, чтобы сталкиваться. Когда впервые такое видишь, не знать, что делать, вполне естественно. Но они, искатели приключений адамантового ранга. Кнут почти уже ударил Гагаран, когда-то упала, чтобы уклониться. «Берегись!» – выкрикнула Тия, и Гагаран подбросила вверх. Тия применила навык ниндзюцу взрывной огненный столб. Их окутало пламя, казалось бы, самоубийственного взрыва. И многоножка тысячи плетей, развернувшаяся на 180 градусов позади Гагаран, ударила лишь пустоту... Где секунды ранее находилась голова воительницы? Если бы не этот почти суицидальный ход, Гагаран пробила бы голову. Невероятное уклонение. Однако Энтема не закончила. Словно управляемая невидимыми нитями, Многоножка атаковала с углов, от которых тяжело защититься. Кроме того, она постоянно меняла направление удара. Вместе с тем, боевая горничная кинула на Тию талисман. Талисман громовержца. В воздухе, превратившись в небольшую птицу, и искрящуюся голубовато-белыми разрядами, он понёсся на Тио. Когда сражаешься с двумя противниками, одного лучше оставить на подручных. В этом и заключалась сила мастера насекомых. Прогремел взрыв, кругу заполонило голубовато-белое сияние. Когда оно исчезло, там стояла застанавшая от боли Тио и Гагаранг что с трудом отбивалось от многоножки тысячи плетей. «Гадство! Это насекамое мне уже надоело!» Голову Гагаран придавила к боевому молоту, её с головы до ног обмотала десятиметровая многоножка, тем самым полностью обездвижив. Кинувшись вперёд, Тия сделала выпад магическим кинжелом. С металлическим лязгом клинок ударился о щит энтомы. «Шквал талисманов-громовержца!» Горничная левой рукой бросила вперёд горсть талисманов. Те превратились во множество громовержцев, но на этот раз меньшего размера. Они кинулись на Тию, но та вдруг исчезла. Не найдя цель, маленькие птички полетели по прямой. Тия вдруг появилась из тени за энтомой, вне поля зрения горничной. Эта способность позволяла проходить в тенях короткие расстояния. Однако боевая горничная её уже заметила поскольку усики некоторых насекомых могли улавливать воздушные потоки. Поистине невероятная сенсорная способность Энтомы. Она бросила оставшиеся несколько пулевых насекомых на выпрыгнувшую из тени Тию. Раздался болезненный кашель, повеяло кровью. Энтома тут же атаковала окровавленную, но не утратившую волю к борьбе Тию. Талисман рассеянного взрыва! Перед убийцей раздался ещё более мощный взрыв, чем прежде, освещая тёмную ночь. и отбросило назад. Энтома кинула талисман лезвия и талисман ветра. Покрытая кровью Тия не успела даже подняться. Её резануло, снова отбросило назад и ударило о землю. «Тия! Чёртов таракан!» – выругалась Гагаран, заключённая в клубок из Многоножки. Их план состоял в том, что воительница грубые силы сдержит кнут, а Тиа воспользуется возможностью и внезапно атакует горничную. Энтома усмехнулась под маской. Глупые создания. Для боевой горничной великого склепа Назарика вполне очевидно одержать верх над людьми такого уровня. Лучшим вариантом для них было бы проигнорировать тот факт, что она ест человеческое мясо и убежать, используя всю свою силу. Все так таки обернулось лишь потому, что они сделали неправильный выбор. «Хотя я себе представляла иной порядок, но ладно, ничего не поделаешь. Так, с чего бы начать? Развитые мускулы должны быть такими вкусными!» Антема снова призвала насекомое, но в этот раз не боевое. В его длинном жале содержался парализующий яд. Взяв насекомое в руку, боевая горничная быстрыми шажками подошла к тие. Казалось, словно она выбирает себе местный сувенирчик. Многие из великого склепа Назарика любили поохотиться на людей ради пищи. Им точно понравится такой подарок. А? Что? Предупрежденная превосходная интуиция о том, что сверху на нее летит продолговатый холодный объект, Энтома быстро отпрыгнула назад. И в то же время длинное оружие пронзило то место, где она только что стояла Предмет напоминал кристальную пику которую используют рыцари, но был необычным. На пике, расколовшей камни, не появилось ни царапины. «Это магия?» Энтома, обладающая навыками заклинателя духов, что-то почувствовала. «Верно. Это заклинание четвертого ранга «Кристальная пика!» Мальчишеским голосом ответила девушка маленького роста в плаще и маске. «Еще один враг». Машинально прошептала энтома. Ещё один нарушитель помешал ей схватить вкусную добычу. Жестоко, что ей приходится терпеть искушение вкусной едой. Не пора ли нам всё закончить? Кто ты? Я прощу тебя, если немедленно уйдёшь. Дети очень мягкие, и мне нравится это, но на них всегда недостаточно мяса. Поиграю с тобой в следующий раз, когда съем этих двух. Так ты монстра людоед. Ещё и в наряде горничной. Что это за шутка такая? Кто хочет, чтобы рядом с ним был воняющий кровью монстр? Что ты сказала, сука?» Настоящим голосом выдала Энтома и тут же надавила на своё горло. Оскорбление заставило её потерять самообладание. Она не могла простить слова этой девки. Ей захотелось разорвать её на куски. Но не из-за первобытного желания хищника, из-за сильно испорченного настроения. «Что эта женщина сказала? Мне, боевой горничной, существо высокого уровня великого склепа Назарика!» Из глубин души выплеснулся гнев. О «Обью!» Не выдержала и закричала она настоящим голосом, однако в следующую секунду его подавило. «Ивлай!» Тия выкрикнула имя девушки в маске. Энтома заговорила с врагом, которого уже решила уничтожить всей свои силой. «Мне было интересно, что вы две делаете. Ну-ну, запомните этот урок. Оценивайте разницу в силе между собой и врагом. Новоприбывшая сильнее вас двоих, но слабее меня!» влай прокричала. «Так мои подруги и вправду были под твоей заботой, монстр! Подходи же и попробуй на собственной шкуре, каково быть жертвой насилия!» Энтома не знала, что под маской противника бушует ярость. Боевая горничная кинулась вперёд с серьёзным намерением убить. Охваченная ненавистью она больше не замечала двух других. Для неё они стали словно камушками на дороге.